Глава двадцать вторая. Сейлор. Семь лет назад. Я мчалась сквозь лесную чащу, чувствуя мягкий мох и мёрзлую грязь под ногами. С каждым шагом ботинки всё сильнее утопали в жиже, и я боролась с силой земного притяжения, отчаянно стараясь убежать. Позади меня раздавались быстрые шаги. Сердце неистово билось о грудную клетку, словно узник, сотрясающий решётку, «Выпусти меня!» — кричала оно. Это была ошибка. Ужасная, печальная ошибка. Собака не должна была там оказаться. На стрельбище было пусто, когда я вытащила стрелу, стоя с завязанными глазами и смеясь. И смеясь. И смеясь, и смеясь. Этот момент крутился в голове снова и снова. Одноклассники спросили, могу ли я это сделать? Я ответила, что могу, знала, что могу. Кто-то туго завязал мне глаза своей банданой. Потом положил его туда, пока я ничего не видела, привязал его к мишени веревкой, которую стащили на соседнем ранчо. Беспомощный визг стал для меня первым сигналом. Он испустил последний вздох с куля, когда стрела пригвоздила его к мишени. Кровь хлестнула в центр, ошметки плоти. Я сорвала бандану с глаз и испустила крик. Все остальные смеялись. Они позвали Лану. «Твой пес!» — сказали они. «Она убила его!» Вспомнив ее лицо, ее слезы, я побежала быстрее. Я услышала, как среди высоких деревьев раздавалось все больше шагов. Стук ботинок, плеск, крики. Собиралось все больше людей. Послышался голос матери. пронзительный и испуганный, который эхом повторял мое имя. «Сейлор!» Я сосредоточилась на линии горизонта, на высоких соснах и темно зелёных зарослях. Меня преследовала мысль, что родители перестанут меня любить, если узнают, что я наделала. Икры горели, бедра подрагивали, слезы застилали глаза. Я споткнулась о толстую ветку, спрятавшуюся под осенними листьями. и полетела на землю головой вперед. Упала лицом прямо в жижу, колени ударились обо что-то твердое. Острая боль от глубокой царапины пронзила ногу. Закашлившись, я стала выплевывать грязь, но она липла к языку. Ладони горели от тщетной попытки смягчить падение. Быстро собрав конечности, как обычно собирают разбросанные вещи, я встала на дрожащих ногах. Хотела обернуться, когда вдруг почувствовала, как кончик стрелы упирается мне в спину. Стоявший позади человек с луком и стрелой в руках прижал меня к дубу. Лицо прислонилось к стволу. Я была так напугана, что не могла дышать. «Он был для меня всем!» — сказала она, и мое сердце дрогнуло и сжалось, скручиваясь десятком узлов, от чего едва могло биться. Уланы Ланы Альдер был тихий и дрожащий голос со слабым швейцарским акцентом. «Дядя подарил мне его, когда я приехала из Цюриха. Я никого здесь не знала, не знала языка. Были только Спот и я. Он был моим лучшим другом. Ты отняла у меня лучшего друга. Теперь у меня никого нет». Она вонзила стрелу мне в спину. «Даже если она выпустит ее». Ей все равно не хватит размаха, чтобы меня убить. Но она могла сделать меня инвалидом. Мама с папой заставили меня посмотреть достаточно документальных фильмов о стрельбе из лука и ее опасности, прежде чем позволили мне начать тренировки. А ты взяла и позволила людям завязать тебе глаза и убила собаку. Мне хотелось задавиться холодной сырой грязью, которая так и осталась во рту. У нее был соленый, горьковатый, залистый вкус. Начался дождь, но лес был таким густым, что я почти не чувствовала его на коже. Запах мокрой земли ударил в нос, и впервые в своей жизни я захотела умереть. Меня снова окликнул мамин голос. Папин тоже. «Прости!» — наконец сумела прохрипеть я. «Мне очень жаль. Я не видела его. У меня были завязаны глаза. «Я не знала, я не... я не могла!» Ситуацию усугубляло то, что Лана, насколько я слышала, согласилась приехать из Нью-Мексико в лагерь в Массачусетсе, только если ей разрешат взять с собой спота. Вот как сильно она хотела, чтобы он был здесь. Им пришлось получить кучу разрешений, чтобы псу позволили разгуливать по территории. Видимо, тот, кто заботился о нем, плохо за ним приглядывал. Мое тело застыло, будто статуя, твердая, но легко выходящая из оцепенения. Я повалюсь на землю и блевану, как только пройдет шок. Мамин голос звучал все ближе. Я знала, что она меня найдет. Между нами была такая связь, которая бывает не у всех детей с их родителями. Связь, которая ощущалась так, будто какая-то часть меня по-прежнему была в ее утробе. Мы могли почувствовать друг друга за километры. Каждый раз, когда мы с мамой обнимались, то называли это подзарядкой. Мы прижимались друг к другу животами, лежа в кровати и мычали бз как телефон, когда его подключаешь к зарядному устройству. Потом мама говорила мне, как она счастлива, что я ее семья. И это были прекрасные слова. потому что заставляли меня почувствовать, будто она выбрала бы меня, даже если бы я не была ее дочерью. У Ланы не было выбора. Матери у нее тоже не было. Ее родители погибли в автомобильной аварии, а единственный в мире родственник неохотно согласился взять ее к себе. И только потому, что к ней прилагалась приличная сумма денег и имущества. Лана жила с дядей и его подружкой. которая была намного младше него и, по словам папы, перенесла больше пластических операций, чем три отчаянные домохозяйки округа Ориндж. У меня потекли слезы. Я никогда не плакала. «Я ненавижу тебя!» прошептала Лана мне на ухо. «Я ненавижу тебя, Сейлор Бреннон! Мне даже стрельба не особо нравится! Я приехала сюда». потому что мой дядя хотел отвезти мисс Дейдер в отпуск на острова Кука и счел хорошей возможностью закинуть меня туда, где за мной будут присматривать. Но я обещаю, теперь я сделаю все возможное, чтобы забрать то, что принадлежит тебе. Мне вспомнился каждый раз, когда она называла меня уродливой за прошедшие выходные. Говорила, что мое лицо портило ей настроение. И я поняла, что Лан не считала случившееся несчастным случаем. Никто не заставит ее поверить, что это был несчастный случай. Она думала, что я нарочно забрала у нее самое дорогое забавы Бавы Роди и теперь должна была поплатиться. «Хочешь стать лучницей? Я стану лучше тебя. У тебя появится домашнее животное, и я убью его. Парень!» Я уведу его. Чего бы ты ни обрела в жизни, сейлор, я отниму это у тебя, потому что ты отняла кое-что у меня». Стрела впилась глубже мне в спину. Я пыталась увернуться, чтобы избавиться от боли, но она не отступала. Лана надавила сильнее. «Перестань!» – прохрипела я. «Пожалуйста, я сожалею, это был несчастный случай». ты делаешь мне больно. Лана не остановилась. Я почувствовала, как стрела пронзает кожу, добираясь до кости. Я ненавидела умолять, ненавидела просить пощады. Вскричав, я развернулась и оттолкнула ее со всей силы. Издала дикий рык, который прозвучал так, будто его издала вовсе не я. Лана отлетела назад и упала в грязь. Я бросилась к ней, как только осознала, что оттолкнула ее стрелой. Я присела на корточки. «Лана! О, Боже! Ты цела? Что же я наделала?» Она лежала на покрывале из желтых и оранжевых листьев, глядя в дождливое небо и сонно моргая, в точности, как тот мальчик из замка много лет назад, бросая вызов дождю, граду и ветру, бросая вызов темноте. Из живота Ланы торчала стрела. Красное пятно начало расползаться сквозь флисовую куртку. «Нет, нет, нет! Никогда не прощу тебя!» Это были последние ее слова перед тем, как нас нашли мои родители. Перед тем, как ее увезли в больницу. Перед тем, как папа все уладил и позаботился о том, чтобы никто не узнал о случившемся. о мертвом споте, о том, что Лана перенесла перитонит из-за повреждения кишечника, когда часть его содержимого попала в брюшную полость и вызвала воспаление, от которого она страдала несколько недель. Она была прикована к постели, лежала в больнице совсем одна, а ее дядя вернулся только когда подошел к концу его отпуск, во время которого он женился на своей подружке, Я знала, что Лана сдержит обещание и отомстит мне. Я никогда не заводила домашних животных. Никогда не осмеливалась влюбляться и привязываться к парням. И выжидала, пока не поняла, что смогу одержать победу. В день нашего с Ланой состязания я приехала на стрельбище на час раньше, зная, что она будет тренироваться. Я оказалась права. Притаившись под открытыми трибунами, я наблюдала, как она достала стрелу и выпустила ее по спирали в красную отметку на мишени. Точно в цель. Лана была хороша. По крайней мере, во всем, в чем не была дурна. Четверо судей из Олимпийского комитета уже вошли в клуб. Джунсу вместе с персоналом разговаривал с ними наверху. Их сумки лежали в приемной. Прежде чем пойти на стрельбище, Я попросила Билла выйти на улицу и посмотреть, нет ли там фотографов. Пообещала присмотреть за сумками. Он согласился. Как только Билл скрылся из виду, я положила то, что мне было нужно в сумке судей. Когда он вернулся, поцеловала его в щеку. «Спасибо за то, что ты такой замечательный друг». «Не за что. Спасибо за то, что ты самый бесстрашный воин из всех, кого я встречал». Билл улыбнулся. Я знала, что это было прощание. Он не знал. Всю ночь я пыталась придумать, как использовать информацию о Джунсу и Лане, которую мне предоставил Хантер, чтобы при этом не подставить его самого. И в итоге не сомкнула глаз. На стрельбище я направилась прямиком к мишени Ланы. Земля под ногами казалась мягкой, но я знала, что не стоит даже думать, будто падение не будет болезненным. Я остановилась, прижавшись спиной к мишени, и встала перед Ланой, провоцируя ее натянуть тетиву. Мы были здесь совсем одни. Она могла сделать это, если бы захотела. Лана опустила лук, подозрительно прищурив глаза. Я молча бросила кое-что на землю между нами. Простую бандану, предлагая матч-реванш. Ее губы растянулись в ехидной улыбке. «Мне так жаль, что пришлось приласкать твоего парня». «Незнание, каков он на вкус, было загадкой, которую я не смогла вынести», — сладко пропела она. Я верила Хантеру, но ее слова все равно ранили меня где-то глубоко внутри. Мне хотелось броситься на нее и вырвать ей руки и ноги за то, что вообще произнесла его имя. «Он мой, даже если на самом деле это было не так». Я улыбнулась в ответ. У меня был план. Возьми бандану. Я могу убить тебя даже с завязанными глазами. Возьми, пожалуйста. И как? Он был хорош? Спросила я, глядя, как она подошла к лежащей между нами бандане. А ты не знаешь? Вы с ним не разговаривали? Я помотала головой. Она думала, что он сохранил ее тайну. «Он был прекрасен!» Лана на ходу перекинула свои блестящие волосы через плечо. «Может, увижусь с ним за ужином после того, как разберусь с тобой. Посмотрим. Квотербек из патриотов тоже хочет пойти со мной на свидание. Нелегко быть мной!» «Могу представить», — ответила я. Она подняла бандану, вернулась на свое место и завязала себе глаза. Подняла лук и прицелилась в меня. Сердце подскочило к горлу. Мне хотелось отодвинуться, врезать себе по лицу за то, что втянуло себя в это. Руки Ланы не дрогнули, но грудь часто вздымалась и опадала. «Идиотка! Ты знаешь, что я это сделаю!» пробормотала она, ничего не видя через повязку. «Так сделай!» Я сглотнула. «Убей меня, как я убила спота!» «Не смей произносить его имя!» предупредила она. «Не смей!» «Это был несчастный случай», повторила я. «Ужасная случайность, о которой я сожалею каждую минуту с того дня». «Я знаю!» рявкнула Лана, на мгновение опустив лук и топнув ногой. «Дело было не только в споте тупица, а вообще во всем. У тебя были родители, семья». талант и безопасность. Ты была лёгкой добычей, такой неуверенной в себе, вечно извиняющейся и... И... Она махнула рукой в мою сторону. Тобой! Лана снова подняла лук и фыркнула. А теперь встань смирно! Я встала. По спине под свитером тёк пот, и я чувствовала, как дрожат ноги. Меня тошнило. Лана снова натянула стрелу. Я сделала глубокий вдох и закрыла глаза. «Давай, избавься от этой навязчивой идеи, пока не настал мой черед причинить тебе ответную боль. Выйди из состязания, и я не стану тебя убивать!» Послышался ее голос. Я открыла глаза. «Это большая просьба!» прохрипела я. «Ты моя мишень!» Заметила она. «Потому что я стала ей добровольна. заметила я. «Ты все простишь и оставишь в прошлом, если я выйду из состязания и не появлюсь в ближайшие полчаса». Она не знала, что у меня под свитером было устройство для прослушки. Не знала, что ее записывают. «Да», — сухо ответила Лана. «Но ты должна сообщить об этом сейчас». «Ладно», — прошептала я. «Ладно», — она снова опустила лук, Сняла с глаз повязку и бросила ее на землю. Затем окинула меня безжизненным равнодушным взглядом. «И будет тебе известно!» Ее хриплый голос, как удавка, обвился вокруг моей шеи. «Хантер оказался именно таким, каким его описывает пресса. И даже хуже. Я здорово позабавилась, когда уводила твоего парня. И была бы рада продолжить». «Я бы с удовольствием мучила тебя всю жизнь!» Я отступила назад, зная, насколько глубокой и бредовой была ее ложь. «Я знаю!» Я обернулась и увидела Джунсу, который стоял с хмурым видом в тени крытых трибун. Прошла мимо него, даже не остановившись, когда он прошептал мое имя. Раньше он его выкрикивал. А теперь ему стало страшно. Он понял. Джунс умчался за мной по пятам. Теперь, когда я решила не участвовать в состязании, он начал изображать крайнюю заинтересованность, даже потрясение. Он что-то говорил, но его слова пролетали мимо моих ушей. Я разблокировала машину и бросила сумку на пассажирское сиденье. Джунсу схватил меня за плечо и развернул к себе. На его лице отразилась ярость. «Что это такое было?» – воскликнул он. «Я так понимаю, вопрос риторический». Я смахнула его руку. «Вот и все. Я проиграла. Моя мечта об Олимпиаде официально вылетела в трубу. Черт. Да я сама ее туда спустила. Где-то в глубине сознания начала зарождаться паника. Я понимала, что в последний раз ступила в этот клуб. После всего, что случилось... «Всего, что еще случится. Я больше не смогу вернуться сюда и продолжить тренировки. Ни профессионально, ни в качестве хобби. Думаю, я найду другое место. Или, может быть, буду ездить в лес или на ферму моих родителей за пределами Бостона. Я продолжу заниматься, но не профессионально. Пора выяснить, кто я такая, в чем я хороша, что для меня важно». Пришло время выбраться из раковины и начать жить. И это очень пугало. «Ты даже не попыталась, ты просто ушла!» Он махнул рукой в сторону клуба. «И что?» Я пожала плечами. «Это моя карьера, моя мечта, мое право. И моя репутация!» Возразил он, ткнув себя пальцем в грудь. «Ты могла проиграть несколько очков. Теперь я выгляжу некомпетентным». «Ах!» – я улыбнулась. «Вот и тайное стало явным. Значит, ты правда хотел, чтобы я потерпела поражение, только не сокрушительное?» У Джунсу вытянулось лицо. «Что? Нет, я...» Я наклонилась вперед, намеренно коснувшись губами его носа. Почувствовала, как мурашки побежали по его коже. «Мы никогда не оказывались так близко друг к другу. «Я знаю, что вы сделали Джунсу. Вы с Ланой. Знаю о вашей сделке». Лана призналась во всем Хантеру, когда пыталась соблазнить его у тебя в кабинете. «Ты сам себе удружил. Теперь у меня есть свидетель и письмо на три страницы, которое я оставила каждому из судей комитета. Скоро они их найдут, если еще не нашли». «Точно такое же письмо я отправила в Олимпийский и Пароолимпийский комитеты США. А теперь, если позволишь, мне пора в полицейский участок, где Хантер Фицпатрик, он же мальчишка, уже дал показания по моей просьбе». Я поклонилась, как он учил, когда только начал меня тренировать, насмехаясь над знаком уважения, который мы демонстрировали друг другу по его требованию. «Нет!» В отчаянии рявкнул Джунсу, дергая меня за руку. Я прыгнула в водительское кресло и тут же заблокировала двери, пока он не успел меня схватить. Джунсу принялся барабанить ладонями по стеклу, через которое его голос звучал приглушенно. «У нее были деньги! Мне нужно было оплачивать колледж сына!» Я завела машину, чувствуя, как глаза щиплет от слез. Я не осмеливалась позволить им пролиться. «Сейлор, ты разрушишь мою карьеру, если сделаешь это! Мою семью! Мою репутацию!» Я выехала задом с парковки и помчалась по улице, по которой ездила каждый день. Она хранила воспоминания, частичку моего сердца и разбитую мечту, которую я оставила в прошлом. Я знала, что после случившегося никогда не смогу на нее ступить. К ночи подробности скандала с Джунсу и Ланой были во всех новостях. Мне звонили и спрашивали, не хочу ли я пройти состязание с другим соперником, поскольку Лане, после всего, что она натворила, не светит попасть на Олимпиаду в обозримом будущем. Я отказалась. Место на Олимпиаде по умолчанию досталось тридцатитрёхлетней матери четверых детей из Индианы. У нее были безумные показатели. Мама, папа и Сэм собрались вокруг меня в гостиной, пока мы смотрели ее интервью. Они опустили ладони мне на спину, плечи и руки. Я была в безопасности со своей семьей. Я была дома.